Глава шестая. На урок господину Дерберу она шла в еще больших сомнениях и тревожных предчувствиях, чем на землю. Не то чтобы она боялась повторения прошлого раза, просто было внутри ощущение, что старый вояка больше не допустит ее до занятий. А если господин Лоур успел предупредить преподавателей, то у учителя по боевой подготовке появится веская причина отправить ослабленную ученицу, на скамейку для неудачников. Да еще Лер Легран постоянно вспоминался, что тоже не способствовало поднятию настроений. Но иначе она не могла поступить. Его очарование вполне могло свести с ума. Ему безумно хотелось поддаться, хотелось подойти и коснуться, приблизиться настолько, чтобы дыхание перехватывало, а сердце начинало бешено стучать. Айра была уверена, Если бы разговор продлился еще несколько минут, она вряд ли смогла бы сделать то, что сделала. Но уж лучше так, чем попасть под его чары, а потом тихо ненавидеть себя за слабость. Или ненавидеть его за любопытство и крайне поверхностный к себе интерес. «Что мне делать, Иголочка?» — тихо спросила она, забежав между уроками в оранжерею. «Как быть, если я его боюсь? Потерять себя?» «Гораздо хуже смерти, это будто лишиться души, оставив после себя лишь пустую оболочку. А он, мне кажется, он может это сделать». Игольник зашелестел листьями и ласково тронул усиками её щёку, словно говоря «Не бойся, я не дам тебя в обиду». А остроухий искуситель, если только вздумает прикоснуться, мигом лишиться не только ушей, но и всего, чего только можно. Айра ненадолго задумалась. В тренировочный зал она вошла за миг до того, как там появился строгий преподаватель. Господин Дербер, разумеется, сразу ее заметил и нахмурился. Однако против ожиданий не вызвал вперед и не заявил, что она, дескать, слаба, чтобы заниматься. Просто внимательно оглядел, оценил ее мрачный вид, подумал и повернулся к распахнувшимся дверям. «Добрый день!» — Лер Дербер кивнул вошедший в зал незнакомый парень аккуратно прикрывая за собой деревянные створки. «Прошу прощения, но нас поздно отпустили с демонологии Вы позволите?» Айра удивлённо обернулась. «Демонологии? Так это один из старшекурсников?» Она внимательно посмотрела на парня. Довольно высокий, симпатичный, подтянутый и одетый в такой же чёрный костюм, как и все присутствующие. Никаких знаков отличия на груди, ни намёка на его способности. Хотя Марсо как-то сказал, что старшим ученикам не возбраняется иметь нашивки с видом подвластной им стихии. Господин Дербер при виде посетителя небрежно кивнул, причем как старому знакомцу, решившему заглянуть в гости по старой памяти. «Заходите, Лербриер, надолго вас сюда сослали?» На месяц невесело хмыкнул молодой человек, но глаза его при этом излучали отнюдь неуныние. «Учитель посчитал, что это поможет мне взглянуть на свои ошибки со стороны. Значит, он уже вас предупредил? Условия вам известны?» «Разумеется, Лер. Время?» «Ровно на один урок, дважды в цикл, с готовностью сообщил парень, быстро оглядев зал и удивлённо взирающих на него учеников. Иными словами, четыре часа в неделю мне велено выполнять ваши распоряжения. Правда, я никак не ожидал, что придётся возиться с первоклашками но выбор невелик или так или посещение ямы в гордом одиночестве лердербер странно хмыкнул что же вы такого натворили что вас наказали столь необычным образом юноша поморщился даже не спрашивайте ладно принимая вас в класс Ха. снова странно улыбнулся старый ветеран но на этот раз у меня для вас найдется достойная работа бриер вопросительно приподнял темную бровь «В самом деле?» «О, да, леди Айра...» Айра вышла из строя. «Так как тренироваться в общем режиме вам пока не следует, то с этого дня вашим обучением займётся этот многообещающий молодой человек», охотно пояснил господин Дербер, указав на новоприбывшего. «Поскольку всё так удачно сложилось, а ему всё равно надо чем-то заниматься, отрабатывая провинность...» к тому же на своем курсе по моему предмету он неизменно оказывался в пятерке лучших, то будет справедливо, если он поможет вам освоить простейшие упражнения. Надеюсь, вы не станете возражать». Айра на мгновение лишилась дара речи. «Ничего себе, новости. Кажется, учитель все-таки нашел способ избавиться от проблемной ученицы. То-то у него так осветилось лицо». «Я готов», — тут же отрапортовал парень. «Если леди не против, конечно». «Леди Айра», — повторил господин Дербер. «Нет», — наконец ответила Айра, — «я не против». «Тогда можете приступать», — снова улыбнулся старый ветеран. «Весь дальний угол отныне целиком и полностью в вашем распоряжении». После чего повернулся к остальным ученикам, поражённым не меньше, чем Айра, и скомандовал. «Кругом! Вперёд! Бегом! Марш!» Она настороженно проследила за тем, как одноклассники сорвались с места, принявшись за обычную разминку, и с некоторой таликой недоверии подошла к терпеливо дожидающемуся старшекурснику. «Лер Бриер? Можно просто Бриер!» — лучезарно улыбнулся он. «По крайней мере, пока остальные не слышат, и, разумеется, если вас, не смущает подобное обращение леди». Она облегчённо вздохнула. «Нет, не смущает. В таком случае пойдёмте». «Конечно. Правда, я не совсем понимаю, зачем всё это нужно». «Ну, вы же слышали, Дербер не захотел с вами связываться, поэтому поступил в лучших традициях Академии, спихнул ваше обучение на меня». «О», — прикусила губу Айра, «значит, ты уже всё знаешь». барьер тихо улыбнулся. «Меня предупредили, что с вами, леди Айра, надо быть осторожнее». «Особенно в вопросах поединка и особенно поединка магического». «Как твоё полное имя?» — неожиданно повернулась она. «Вам зачем?» — тут же насторожился парень. «Это имеет какое-то значение?» «Для меня нет. Но, боюсь, это будет иметь значение для тебя». «Ничуть?» «У меня только одно имя без всяких приставок», — предупредила Айра. «Тогда как у тебя их наверняка два или даже три». Бриер секунду смотрел на неё изумлённо расширившимися глазами, а потом тихо рассмеялся. «Леди, вы говорите глупостей. Поверьте, со следующего года вам станет совершенно всё равно, у кого из ваших соседей какое имя и сколько в нём приставок, дополнений или частей». «Правда?» — настороженно покосилась она. «В таком случае почему ты всё ещё выкаешь?» «Ну, на первом году все мы были такими дураками, что, признаться, я опасался». «Что, и я такая же?» — хмуро закончил Айра. «Забудь, и можешь звать меня просто Айрой». «Спасибо», — открыто улыбнулся Бриер. «А теперь пойдём, пока Дербер не решил, что мы болтаем впустую. Мне сегодня надо многому тебя научить». «Раз уж так сложилось, что ты теперь моя повинность, то я хоть перед учителем отчитаюсь за проделанную работу». «А кто твой учитель?» «Векран Дарсален», — Дерсален, вздохнул он. «И он точно не обрадуется, если узнает, что я впустую потратил два часа своего времени». Аэра резко остановилась. «Что? Мастер викран Твой учитель?» «Ага. Говорят, из меня неплохой боевой маг получится. Вот он накурирует мое обучение, а порой и сам занимается. Да так, что потом дым из ушей валит, а ноги просто не шевелятся». «Знаешь, как с ним тяжко в магическом поединке?» Она насторожилась. «Что ж ты натворил, что он заставил тебя возиться со мной?» Вздумал схитрить на зачёте, неохотно признался Бриер. Воспользовался отвлекающим заклятием, чтобы попытаться задержать его бросок, но немного не рассчитал и испортил ему сапоги, да и себя едва не угробил. «Вот он и отправил меня учиться дисциплине. Ещё потом не раз». Отчёт спросит, чтобы жизнь мёдом не казалась. А соврать ему нельзя. Он, как все эльфы, отлично чувствует ложь. Так что извини за навязчивость, но, боюсь, ты меня скоро проклянёшь». Она озадаченно покосилась на парня, но промолчала, и всё время, пока шла следом за учителем, в означенный угол, где виднелась ещё одна стойка с оружием, напряжённо размышляла. О мастере в экране, о его ученике, о необъяснимой радости господина Дербера, который с явным облегчением спихнул проблемную ученицу на чужие плечи. Насколько Айра понимала, с такими неумехами, как она, следовало заниматься с нуля. Причем доверить это трудное дело следовало опытному и терпеливому наставнику. Но Бриер совсем не походил на такого наставника, несмотря даже на то, что Дербер назвал его одним из лучших. более того Это означало, что парень принадлежит к довольно известной семье, так как наверняка обучался с раннего детства. Да ещё тот факт, что его способностями заинтересовался мастер Дерсален. Всё это очень странно, особенно учитывая его реакцию на появление иголочки. Он ведь не дурак. Должен понимать, что если метаморф и мог быть простым совпадением, то листик и иголочка — это уже неправильно. Более того... Айра прекрасно помнила, как он на нее смотрел, когда она упала на боевой подготовке. Помнила его глаза, не могла забыть выражение его лица, и неожиданное появление его ученика не могло ее не встревожить. Но лучше уж иметь в учителях Бриера, чем самого мастера в экрана, и постараться сделать вид, что не беспокоишься о результатах подобного обучения, иначе рано или поздно Дерсален поймет, что она знает, кто тащил её на руках до лечебницы и бесцеремонно считывал её ослабшую ауру. «Ну что, начнём?» — со смешком спросил Бриер, когда они достигли нужного места. «Признаться, хоть я и помогал когда-то однокурсникам, мне ещё ни разу не доводилось выступать в качестве персонального тренера. Так что не пойми привратно, пожалуйста, мне нужно сперва на тебя посмотреть. В смысле понять, насколько развито твоё тело». Айра вздрогнула. «Прости, что?» В тот же момент от дверей в её сторону молнией метнулся мохнатый комок, а секундой спустя между ошарашенной хозяйкой и не менее ошарашенным парнем встал оскалившийся крыс. «Ого!» — отступил юноша, опасливо уставившись на Кера. «Метаморф? Кто бы мог подумать?» «Бриер, ты в своём уме?» — холодно осведомилась девушка. «Мне что, прикажешь раздеваться?» зачем непонимающе посмотрел он но «Ну, ты сказал бриьер вздохнул и на всякий случай отступил на шажок прости я неправильно выразился и ты он выразительно взглянул на сердитого крыса тоже прости я не собирался обижать твою хозяйку и имел в виду только то что прежде чем приступать к занятиям мне нужно знать насколько она к ним готова справиться ли с нагрузками И могу ли я начинать сразу со второй ступени обучения? Но для этого ей придется выполнить несколько простых упражнений, чтобы стало ясно, насколько серьезная нам предстоит работа. В противном случае я рискую получить к следующему уроку ходячий полутруп со слезами в измученных глазах. Херни довольно заворчал. «Значит, раздеваться не надо?» — осторожно уточнила Айра, машинально успокаивая метаморфа. Просто делай, что я скажу, и всё будет хорошо. Не сердись, я не причиню ей вреда». С серьёзным видом обратился юноша к Керу. А когда тот всё-таки умолк, облегчённо вздохнул. «Отлично. Не хотелось бы с тобой ссориться. но ну что, попробуем?» Айра тихонько вздохнула. «Давай». «Тогда для начала сцепи руки за спиной и попробуй поднять их как можно выше. Корпус старайся не наклонять. Руки должны быть прямыми». Она с удивлением повиновалась, но быстро замерла, почувствовав, как заломила в плечах. «Неплохо», — скупо похвалил ее попытку Бриер. «А теперь опусти одну руку вниз, вторую подними, заведи за голову, а потом постарайся свести обе руки вместе, так, чтобы пальцы не просто коснулись друг друга, а сцепились в замок. Не получается? Слишком тянет в плечах? Ничего страшного, бывает». «Теперь положи руки на пояс и попробуй прогнуться назад. Насколько сможешь. Ничего, всё нормально, не бойся. Если что, я тебя поддержу. Что, уже всё? Дальше никак?» Айра, застыв в неудобной позе, огорчённо кивнула. «Ну что ж, попробуем по-другому». Юноша деликатно кашлянул и кивком позволил ей выпрямиться. После чего снял со стойки с оружием верёвку и, сложив её несколько раз, чтобы получился короткий отрезок, протянул. «Возьми-ка». Айра, поморщившись от неприятных ощущений в спине, без лишних слов забрала веревку. «Разведи руки в стороны», — тут же скомандовал Бриер. «Нет, не слишком далеко. Но веревка должна быть постоянно натянута. Да, вот так. А теперь попробуй снова завести их за голову. В локтях не выпрямляй». «Да, молодец. Еще немного, совсем чуть-чуть, спину держи». «Хм, а ещё дальше можешь?» «Нет», — выдохнула девушка, непроизвольно снова прогнувшись в пояснице, и чуть не вздрогнула, когда сзади послышался смешок от пробегающих мимо учеников. «Наплюй!» — отмахнулся Бриер, перехватив её взгляд, в котором появилась неподдельная досада. «Забудь, что они тут есть, и возвращайся в исходное положение. Ничто иное не имеет значения». Только ты и твоя разминка, поняла? Умница. А теперь наклонись и постарайся коснуться пальцами пола. Так, хорошо. «Со мной хорошо», — уточнила девушка, стараясь правильно выполнить хотя бы одно упражнение. Но, увы, не дотягиваясь до пола почти наполовину ладони. «И с тобой тоже», — Бриер наконец отодвинулся и надолго задумался. «Ладно, на первый раз хватит». Насколько я понял, ты раньше не занималась?» «Нет». И рапиру в руках не держала. «Это так заметно». «Да», — кивнул Бриер. «Причем у меня возникло впечатление, что ты несколько лет вообще ничего не делала. Даже не шевелилась. И ни разу не нагружала мышцы работой, потому что они довольно вялые. Но в то же время и не слабые, как можно было бы ожидать от человека, ни разу не касавшегося оружия. Так что, полагаю, тебе нужно их всего лишь подтянуть» после чего можно будет приступать к настоящим занятиям». аэра снова кашлянула. «Прости, я не совсем поняла. Ты меня похвалил сейчас или обругал?» И то, и другое хмыкнул парень. «Ты слаба для реальных нагрузок, но при этом я очень благодарен тебе за доверие. Обычно этот момент проходит нелегко и требуется немало времени, чтобы убедить девушку, что изучение ее тела не имеет никакого отношения к приставаниям». «Ладно». «А что дальше? Заставишь меня бегать, как остальных?» «Нет», — качнул головой Бриер. «Мастер в экран показал мне систему упражнений, позволяющую добиться такого же результата, как занятие Дербера, но за более короткое время. И тебя я тоже научу. Конечно, с первого раза её нелегко осилить, но со временем ты привыкнешь. А когда сможешь повторить без перерыва хотя бы трижды, вот тогда и станет понятно, насколько ты готова продолжить обучение». «Ты какие-нибудь стойки знаешь?» «Все?» «Не поняла», — задачился парень. «В теории я знаю все», — призналась Айра. «Мне господин Дербир велел освоить методички, я их запомнила, но вот на практике еще ни одну не пробовала». «Занятно. Можешь что-нибудь показать? Например, всадника?» Айра послушно припомнила нужную страницу и постаралась повторить рисунок. Ноги расставлены почти вдвое шире плеч, Немного согнуты в коленях, корпус прямой, руки подтянуты к туловищу и согнуты в локтях, пальцы сжаты в кулаки, стопы развернуты параллельно друг другу. Ужасно неудобно. Особенно от того, что нижняя половина тела так и норовила уйти куда-то назад. Локти постоянно расходились в стороны, да и бёдра, ко всему прочему, с непривычки сразу начало ломить. Бриер качнулся, чтобы поправить, но она вдруг... Широко распахнула глаза, ее радужки вспыхнули сиреневыми искрами, на лице появилось сосредоточенное выражение, будто она выслушивала наставление невидимого учителя, а затем он глазам своим не поверил, вдруг выровнялась, правильно распределила вес, обрела неожиданное равновесие и встала так, словно не один год тренировалась. «Вот», — выдохнула Айра, когда мимолетное видение со знакомым горластым воином покинуло ее голову. Но это ужасно тяжело. «Неплохо», — юноша оценивающий обошел ее по кругу. «Не качайся ты ни на судне, и не напрягай плечи. над тебя пока никто не нападает. Пальцы разожми, руки пусть останутся в этом положении. Так, только еще спокойнее. Хорошо, и голову подними выше». «Не надо следить за своими ногами, иначе ты не будешь видеть, что делает противник». Айра честно попробовала выполнить то, что он сказал, но быстро потеряла равновесие и поспешно выпрямилась чтобы не упасть. «Как насчет копейщика?» — заинтересованно спросил Бриер. «Попробую», — обреченно вздохнула девушка. А затем выдвинула левую ногу вперед, при этом практически полностью выпрямив правую, присела поглубже, распределяя вес сразу на обе конечности, согнутые в локтях руки выставила перед собой, корпус развернула и снова чуть не упала. Если бы он не подхватил под локоть, точно бы рухнула. "Не так", покачал головой юноша. "Выпрямись Еще. правую ногу отставь в сторону. Вот так, да. Теперь снова присядь, только поглубже". Зная, что неудобно и ноги свинцом наливаются, но надо потерпеть. Молодец, у тебя отлично получается. Да, с сомнением покосилась Айра, когда он поправил положение рук и сдвинул левую стопу так, чтобы она встала параллельно правой. Мне кажется, я похожа на деревянную колоду, которую пытаются согнуть. Это пока. А потом я покажу тебе, как делать растяжку, и ты поймешь, что на самом деле это не так уж трудно. Давай-ка поменяй ноги и повтори то же самое. Она послушно выполнила. «Вот видишь», — ободряюще улыбнулся Бриер, «во второй раз уже легче, и ты почти не ошиблась». «Ну, спасибо». «Не за что». «Слушай, учитель тебя тоже так готовил?» Парень странно хмыкнул. «Нет, в отличие от тебя, мне приходилось до всего доходить самому. Когда я делаю что-то неправильно, мастер в экран один раз предупреждает, а на второй наказывает палкой или магией» или заламывает руку, если не успеет ее вовремя отвести. Иногда рапирой помогает. В общем, как ему вздумается, так и делает. Я, по первости, столько синяков заработал, что думал, никогда не сойдут. Порой живого места не было, одни кровоподтеки и ссадины. Увидела бы меня матушка, точно решила бы, что пытает. Хотя сейчас уже стало полегче. Он вдруг задрал рукав, и Айра увидела сочный багровый след на его предплечье оставленный, несомненно, железной рукой наставника. Причем след совсем свежий, буквально вчерашний, который еще долго не сойдет с кожи. «Почему ты не воспользовался исцеляющим заклятием?» — ошеломленно спросила она. «Мне запрещено». «Что?» «Увы, невесело», — улыбнулся Бриер. «Учитель считает, что это лучше помогает осознать ошибки. Он позволяет мне лечить себя магией» только когда раны слишком велики. Например, если сломана рука или нога. То это не позволит продолжить обучение. Или же если ожог настолько большой, что из-за него просто не подняться с постели. Однажды меня опалило так, что на груди ни клочка кожи не осталось. Я тогда не успел увернуться от его колеса. Вот и получил по заслугам. А господин Лоур хлопотал надо мной целых два дня и вот с тех пор я стараюсь не попадаться учителю под руку». «У Айры закаменело лицо. У тебя очень жестокий наставник». «Зато опытный», — возразил Бриер. «И вообще нельзя научиться плавать, ни разу не заходя в воду. А он не жестокий, просто строгий. Никто так не владеет боевыми заклятиями, как он. И я, если захочу стать охранителем, должен достичь как минимум его уровня. А ты хочешь стать охранителем?» Да, кивнул парень, и она вдруг нахмурилась. «Разве есть более полезное занятие для боевого мага, чем хранить жизни других, оберегая их от ищадий Занда?» Айра нахмурилась еще больше, испытывая двойственное чувство, но промолчала. Пока она не до конца определилась в отношении Занда, многого не знала и не все помнила, зато она точно знала другое. Зант и его обитатели спасли ей жизнь. Пускай случайно, но это было, и хотя бы поэтому она не могла испытывать к нему ни страха, ни ненависти, ни злости. А неосторожное высказывание ученика, мастера Викрана, ей не понравилось. Слишком уж оно отдавало его холодностью и непримиримостью. «Ладно, вставай поудобнее», — вдруг махнул рукой Бриер. «Будем тебя разминать и готовить». «К чему это?» — с подозрением посмотрела Айра. «К настоящей работе!» «Да? А это что было?» «Это, — насмешливо хмыкнул он, — всего лишь пробный тест и маленькое лирическое отступление».